глава 31 чужие сети кейнар диона в квартире не оказалось на вызовы по макфону он тоже отвечать не спешил но я за него не переживал серьезно вляпаться ему бы не дали представленные незримые няньки без которых его величество нерадивого сыночка на полевую работу точно бы не пустил значит ди просто чем-то занят вот только драгоценное время утекало, а я очень переживал по поводу последствий нашей вчерашней вылазки потому, недолго думая, собрался и пошел к Лукасу. К счастью, друг оказался дома один, лишних вопросов задавать не стал, а сразу удовлетворил мою просьбу. Он сам вызвал лорда Ходденса и передал то, что я просил сказать, слово в слово, на что папа ответил коротким емким ругательством, а после заявил, что исполнит мою просьбу, но через два дня в полдень будет ждать меня на условном месте. «Ну, хоть с этим разобрались», Выдохнул я, когда разговор был закончен. «Сам я с папой по макфону поговорить не мог, только лично. Таков наш уговор с его величеством. Это тоже было частью сделки, по которой мне заменили настоящий приговор ссылкой. Но связи с семьей пришлось оборвать полностью. Фактически, именно Лукас был для нас единственным средством удаленного общения». Обычно он передавал мне от папы информацию о времени и месте встречи. И вот впервые мне пришлось самому обратиться с такой просьбой. А сказал ему Лу всего две фразы. «Ваша ночная гостья забрала книги для Сави. Не ищите ее». К счастью, отец все понял правильно. «Во что ты снова влез?» – спросил Лукас, прекрасно видя, что я не в себе. «Сам пока не понимаю», – ответил правду. «Но еще надеюсь оттуда вылезти живым и свободным. Помощь нужна?» В его голосе звучало искреннее участие. «Нет, хотя да. Возьми на себя всю организацию по делу граться Мне пока будет не до этого». «Хорошо, не вопрос», – кивнул друг. «Там уже дело идет по накатанной. Осталось только следить, чтобы все сыграли в нужный момент. С этим я справлюсь». Его макфон завибрировал, и на экране появился снимок черноволосой подружки Хел. Бригиты. Лукас же мгновенно расцвел, поспешил принять вызов и говорил с ней с видом блаженного идиота. А я вдруг подумал, что, наверное, выгляжу так же, когда беседую по Макфону с Хелли. Хелли. Лишь стоило подумать о ней, как на сердце, будто стало теплее. Видят боги, никогда ни за кого я так не боялся, как вчера за неё. Ну зачем я потащил ее в дом к родителям? Думал, что все обойдется. Дурак. Чудо, что нам с ней удалось унести оттуда ноги. Хотя мне все-таки пришлось подраться с Тритом, и это рыжее чудовище подпалило мне хвост. Маминого фамильяра я обожал с самого детства, но вчера, когда увидел, с какой агрессией Трит смотрит на Хелену, у меня даже мысли не возникло о том, на чью сторону встать. И дело совсем не в том, что именно я затащил ее в мамино личное хранилище редких книг. Просто вдруг пришло осознание, что благополучие Хел для меня стало слишком важно. Даже важнее своего собственного. Но она смогла сбежать, справилась. Убедившись, что Хелена благополучно покинула территорию особняка, я испытал ни с чем не сравнимое облегчение. А когда нашел ее в парке, стало совсем хорошо. Но одно понял точно. Больше в подобные авантюры втягивать свою ведьмочку не стану. И если за ближайшие два дня мы с ней не найдем способ меня расколдовать, то при встрече просто сразу попрошу помощи у отца. Ведь одно дело рисковать собой, и совсем другое благополучием дорогого человека. А уж в том, что Хелли мне действительно очень дорога, я уже успел убедиться. И случилось это не сегодня, и даже не вчера. Я словно всегда это знал, с самой первой встречи, просто до конца не верил. Ди объявился далеко после обеда, но при встрече метнул на меня такой суровый взгляд, какой я вообще видел у него впервые. Обычно Дион, если излился, то это выглядело больше смешно, чем страшно. Но сейчас принц будто мигом повзрослел, и это пугало. Он молча пересек гостиную, упал в кресло и, вытянув ноги, посмотрел на меня. «Знаешь ли ты, друг?» – начал Ди до странного спокойным тоном. «Какое наказание предусмотрено за укрывательство врагов короны?» Все, одной этой фразы мне хватило, чтобы понять причину настроения друга». «Знаю», — ответил, чуть склонив голову набок, — «от трех до пяти лет каторжных работ. А ты, я смотрю, сходу готов отправить меня отбывать наказание? Даже не спросишь ничего? Если бы это было так, то сюда пришел бы не я, а парня лорда Стайра». Но, как видишь, тут только мы вдвоем. А та, кого ты укрывал, до сих пор на свободе. Как раз сейчас собирается названный ужин, где, между прочим, будет присутствовать лично министр иностранных дел королевства. И вот скажи мне, Кейн, какова вероятность, что эта тихая, скромная эльфийка устроит там диверсию? Голос его высочества сочился холодным ядом. Он на самом деле никогда раньше так со мной не говорил. Но вместо обиды я вдруг испытал гордость за него». Кажется, разгильдя и по весу, Дион все-таки начал меняться. «Эта вероятность отсутствует», — ответил я, расслабленно проведя ногтями по деревянным подлокотникам. Кошачий жест не спорю, но иногда они сами прорывались наружу. «Понимаешь, Ди?» — мой голос звучал спокойно и немного иронично. «Во-первых, моли полукровка, а на родине эльфов, в Эсварте, к таким, как она, относятся, как к низшим существам». «Потому родители Молли решили прятать ее здесь, в нашем захолустном Зеваре. Ее отец живет в своей стране, и видятся они очень редко. Эта девочка вообще отдала бы многое, если бы была возможность избавиться от родства с эльфами». «Это она тебе рассказала?» – спросил принц. «Да, в тот день, когда я увидел ее очаровательные острые ушки. Такая оплошность произошла по моей вине». Из-за одного зелья, которое пили все участницы конкурса красоты, с девушек пропали все иллюзии и косметические чары. Вот тогда-то мы и узнали, что Эмили имеет некоторые странности во внешности. Хелли попросила меня помочь девочке, и я помог. Спрятал, проводил до самого дома. А уж по пути расспросил, как ее вообще занесло в академию. Она не пыталась ничего скрывать. Рассказала про отца, про мать, которая всю жизнь прячет, особенность дочери. И самое главное. Она поклялась мне, что никоим образом не станет вредить жителям нашего королевства, а если такое и произойдет, то лишь ради самообороны. Дион слушал внимательно, и напряжение из его глаз постепенно исчезало. «Молли безобидно, продолжил я, — «но ей нет места ни в нашей стране, ни в Эсварте, и она не выбирала, какой родиться, но теперь вынуждена жить, скрываясь». «Значит, ты именно поэтому попросил меня вклиниться между ней и Градцем?» «Чтобы у них ничего не получилось?» – задумчиво спросил Ди. «Считаешь, он может ее сдать, если узнает про эльфийское происхождение?» «Считал», – кивнул я. «Но теперь не уверен. Больше склоняюсь к мысли, что она должна рассказать ему правду. Сама. Дать ему возможность решить, готов ли он поставить на карту все свое политическое будущее ради полукровки». «А ты бы как поступил в подобной ситуации?» – с хитрой ухмылкой спросил Дион. «Окажись, хел на месте Моли? Вопрос был хорошим, интересным, даже своевременным. Но ответ я даже обдумывать не стал. Он оказался для меня очевиден. Я бы остался с ней и обязательно нашел бы способ дать ей возможность жить открыто. «Всё, друг, твой диагноз подтверждён и окончательно ясен. Ты влюбился». Ди уже откровенно веселился, а от былого хмурого настроения не осталось и следа. «Влюбился по уши, и знаешь, я одобряю твой выбор. Если даже решишь жениться на Хелене, всецело тебя поддержу». «Ну, спасибо за благословение», – усмехнулся я. «Пожалуйста», – ответил принц. «Обращайся. Кстати, как ваша ночная вылазка?» «Продуктивно, но без происшествий не обошлось. И, кстати, нужно найти информацию на одного колдуна и ведьму, ту самую, которая создала ошейник. Но только аккуратно и без привлечения лишних людей». Она оказалась мамой Хелли. Я вкратце пересказал Диону историю Хел и поведал о наших с ней ночных приключениях. Он выслушал меня очень внимательно и записал адрес, по которому проживают интересующие нас личности. «Ох, нечисто все тут, Кейн!» – сказал друг, поднявшись на ноги. Сдвинул вверх рукав, собираясь активировать браслет-портал, но пока медлил. «Затылком чую, что мы копаем с разных концов один и тот же клад». «Из чего ты так решил?» «А с того, дружище, что главного подозреваемого в организации всех диверсий на магов, о которых я тебе рассказывал, зовут Кимбер Хатерский, колдун 38 лет. Он один из десятка сильнейших в королевстве. Успешный промышленник, на чьих заводах делают эликсиры и вещества для бытовых нужд. Если у него есть личная черная ведьма, это многое бы объяснило». По твоему описанию, мужчина, которого вы вчера видели, очень похож на Хатерского. Да и женщина называла своего кавалера Кимом. Совпадение? Не думаю. Ты передал кому надо информацию, которую я узнал в доме Грома?» Спросил я, даже не думая спорить с Ди. Его предположения были вполне логичны. «Передал?» – кивнул друг. «Даже говорил с лордом Стайром. Кстати, он согласен с твоими выводами относительно того, что Гром тут по большей части присматривает именно за тобой». У тебя, конечно, немного другая внешность, но имя прежнее. Зря все-таки его не изменили. Это все, что у меня осталось от прошлой жизни. Имя. Больше ничего. Я тоже встал и нервно прошел по комнате. Ощущать себя бомбой с часовым механизмом было крайне неприятно. Если они на самом деле знают, что я Кейнар Ходенс, то можно сказать, что у них есть не просто козырь, а считай, настоящий аванс на победу. «Ведь правильного обнародования этой информации будет достаточно, чтобы уничтожить политическую карьеру моего отца и подорвать авторитет короля, без чего, ведомо, мое наказание заменить бы не получилось». «Если они еще не ударили, значит, ждут подходящего момента», – проговорил Ди. «И это не мой вывод, а лорд Стайра. Я предлагал ему быстро и незаметно тебя спрятать. По сути, ведь именно ты – главное доказательство. Но наш глава тайной полиции – Явно задумал нечто куда более изощренное и сложное. «И с тобой своими планами не поделился», — понял я без дополнительных пояснений. «Нет, но обещал поставить в известность твоего отца». Ди переступил с ноги на ногу, глянул на портал на руке, но переноситься почему-то не спешил. «Кейн, пожалуйста, постарайся в ближайшие дни вести себя максимально осторожно». С удивительным и совсем не свойственным ему волнением проговорил Дион. А потом и вовсе признался. «Я боюсь за тебя, друг». «Не нужно», – ободряюще ему улыбнулся. «Теперь я знаю, чего опасаться и живым им не дамся». «Нет уж, давай без крайностей». Див вздохнул. «Мне нужно передать лорду Стайру добытую тобой информацию. Заодно спрошу его, что тебе теперь делать». «Тогда, коль будешь в столице, заскочи в резиденцию верховной ведьмы, узнай, так ли принципиально проводить инициацию именно в полночь, и могут ли этому ритуалу сильно помешать посторонние артефакты». Друг закатил глаза и, понимающе усмехнулся. «А Хелена хоть согласна? Тебя ведь интересует инициация именно конкретной ведьмы?» «Согласна», — ответил я, и эта мысль заставила меня улыбнуться. А совместимость у нас отличная, можно сказать, идеальная, самая полная, какая только может быть. «Серьёзно!» Дион рассмеялся, а общее напряжение, царившее в комнате еще пару минут назад, окончательно отступило. «Да, забавно получается. Сначала твои родители, теперь ты. И как оно?» «Правильно. Мне едва удалось подобрать самое верное слово. Иначе не скажешь». Ди ухмыльнулся, покачал головой, потом все же махнул мне рукой на прощание и пропал из комнаты. Его ждала столица, уйма дел и сложных разговоров. А еще теперь я не сомневался, что полукровку Эмили мой друг полиции не сдаст и никак ей не навредит. Думаю, на произвол судьбы он эту девушку не бросит, возможно, даже поможет. Но тут предсказывать все же не возьмусь. Иногда Ди умудряется удивлять даже меня.